421. Управление рефлектами или рефлекторными движениями, происходящими в трех оболочках, приводит к власти над психической энергией организма. Одним из лучших упражнений в этом процессе будет наблюдение за непроизвольными движениями тела и установление контроля над ними. Попробуйте, зорко следя за собою, посидеть совершенно неподвижно хотя бы несколько минут. Преуспев в этом, попробуйте сделать то же самое во время волнующего разговора. Попробуйте тогда, когда происходят взрывы астрала, попробуйте хотя бы временно в движениях тела их не выявлять. Даже малый контроль в этом направлении принесет благие плоды. Цель. Полное владение собою, то есть энергиями своего организма, во всех его проводниках. Неразумно говорить о какой-то там власти над чем-то или кем-то, если человек собою не овладел. Также неразумно говорить об управлении психической энергией. Путь ко владению через себя. Наблюдение над движениями тела надо начать тотчас же, сегодня же, сурово за собою наблюдая. Спешно надо готовиться к новым пространственным условиям и новым напряжениям. Не приготовившие себя быстро перегорят, пожираемые поедающим пламенем, управить которым силы в себе не найдут. Следует иметь в виду, что разрыв сердца может быть и от радости, и от горя. Безудержное пылание также легко может пережечь провода, хотя оно и от света, как и черный огонь. И светлый агни тоже нуждается в том, чтобы сознанием овладела. Надо владеть всеми энергиями своего микрокосма. Это есть ближайшая и спешная задача.